Я откусил кусок пирога и сразу заел его влажным кусочком сыра. В мои первые йоркширские дни я приходил в ужас, когда меня подчевали такой неслыханной комбинацией. Но время все поставило на свои места, и я убедился, что надо только пережевывать сыр вместе с пирогом. Вкус просто восхитительный. Старички показали мне фотографию сына полицейского в Холтоне, а также дочери, которая была замужем за соседним фермером. К обеду ожидались все внуки, и мистер Керби ласково погладил коробку с хлопушками. Уезжать от них мне совсем не хотелось, и я не без грусти отправил в рот последние крошки пирога и глазури. Мистер Керби пошел проводить меня до ворот, Он протянул мне руку. «Спасибо, малый, от всего сердца спасибо», — сказал он. И «Всякое у тебя счастье». Сухая мозолистая рука крепко пожала мою руку, и вот я уже в машине включаю мотор. Я взглянул на часы, всего половина десятого, но в прозрачном голубом небе уже засияло утреннее солнце. За деревней дорога круто уходила вверх. а потом широкой дугой огибала долину, и оттуда открывался чудный вид на необъятную Йоркскую равнину. На этой дороге я всякий раз притормаживал, и всякий раз равнина казалась немножко другой, вот и сегодня огромная шахматная доска полей и ферм, и рощ выглядела по-новому, какой-то удивительно ясной и четкой. Возможно, потому что ни одна фабричная труба не дымила, ни один грузовик не изрыгал синие клубы дыма, но в это праздничное утро все расстояния в морозном чистейшем воздухе словно сократились, и я, казалось, лишь самую чуточку не мог дотянуться до знакомых примет далеко внизу. Я оглянулся на гигантские белые волны и складки холмов, смыкающихся все теснее в голубой дали, сверкая на солнце вершинами. И мне была видна деревня, и домик Кэрби у ее дальнего конца. Там я вновь обрел рождественский мир и благоволение. Фермеры? Да это же соль земли. Мармадзюк Скелтон заинтересовал меня задолго до того, как наши пути скрестились. Во-первых... мне прежде и в голову не приходило, что не только книжный персонаж, но и живой человек может зваться Мармодюком, а во-вторых, он был весьма выдающимся членом почетной профессии самозваных врачевателей животных. До закона о ветеринарных врачах от 1948 года лечить животных имели право все, кому не лень. Студентам ветеринарных колледжей, Во время практики на вполне законных основаниях предлагали одним съездить на вызов, а многие люди, не проходившие никаких ветеринарных курсов, подрабатывали, пользуя иногда скотину, а то и посвящали этому все свое время. Этих последних обычно называли коновалами. Определенная презрительность, скрытая в этом слове, далеко не всегда была оправдана, и если некоторые из них представляли грозную опасность для заболевших животных, то другие обладали истинным призванием, относились к лечению ответственно, добросовестно, и после того, как закон вошел в силу, стали правомочными членами ветеринарного братства, как ветеринары практики. Но прежде среди вольно практикующих врачевателей скота было множество самых разных типов. Ближе всего я был знаком с Артуром Ламли, Обаятельнейшим бывшим водопроводчиком, у которого была небольшая, но преданная клиентура вокруг Броттена, к великому огорчению тамошнего дипломированного специалиста, человека, впрочем, не слишком приятного. Артур разъезжал в маленьком фургончике. Он неизменно носил белый халат и выглядел весьма деловито и профессионально. а на боку фургона пышная надпись, за которую дипломированный ветеринар получил бы суровый нагоняй от Королевского ветеринарного колледжа, оповещала всех и каждого, что это едет Артур Ламли, ЧАКЛС, специалист по собакам и кошкам. В глазах широкой публики коновалов от дипломированных специалистов отличала именно то, что за фамилиями первых Не выстраивался частокол букв, указывающих на ученые степени и звания, а потому меня заинтриговало академическое отличие, которым мог похвастаться Артур. Однако эти буквы мне ничего не говорили, а добиться от него прямого ответа не удалось. В конце концов я выяснил, что они означали «член клуба любителей собак». Мармоджук Скелтон принадлежал к совсем другой породе Мне достаточно часто приходилось бывать в окрестностях Скарберна, и я познакомился с местной историей настолько, что мог сделать некоторые выводы. По-видимому, когда в начале века мистер и миссис скелтон обзаводились с детьми, они прочили им великое будущее. Во всяком случае, четырех своих сыновей они нарекли так «Мармодюк», себастиан «Корнелиус» и, как не невероятно, «Алонсон».